Глава двадцать пятая. Четверо. За железной дверью послышались стихи и напевы молитв, которые затянули служители. За железной дверью в одной из темниц остались Варьи с Джейной, которых Эван превратил в заложников. вари ему еще явно нужен. Не зря же он охотился за Дарханом так долго и дошел аж до самого Сагарда. А Джейна, похоже, Лишь страховка на случай, если что-то пойдет не так. Алекс чувствовал, как сводит от напряжения плечи и ноги, а глухая злость холодом перетекает по венам. Отступил назад Эван, и Алекс остался в центре комнаты. Один, безоружный, лишенный магии, скованной не только цепями, но и жизнью дорогих людей, он стоял в сердце вражеской отныне земли среди тысяч иварцев. Наивный борец за мир и справедливость, которого так сложно воспринимать всерьез. Жаль, что все закончится именно здесь, в тесном, пахнущем благовониями помещении храма. Не на свободе, не на воле, где до сих пор гремит гроза. Наверное, лайджи и Верховному здесь спокойнее. Чувствует себя под защитой стен, Алекс криво усмехнулся, и под защитой магических кагардов. татуировок с цепью на его запястьях, выбитых накрепко до опухшей кожи. Среди монотонных напевов раздался тихий возглас на Иварском и скрип. Низкие своды холодного зала отражали каждый звук. Даже шорох шелка по камню. Алекс медленно снял капюшон и обернулся, чтобы встретиться с давно позабытым зеленым взглядом с поволокой, который почти не изменился. Уверенный, азартный. Он хранил прежний огонь, только стал гораздо жестче и прямее. Похоже, Таллире тоже пришлось повоевать за власть, по-своему, по-женски. Похоже, она явно не знала, куда идет. В первое мгновение императрица вздрогнула и оступилась, но потом взяла себя в руки. Однако случившегося не скрыть. Эван играет ими, словно фигурами на доске. И теперь талира снова в его власти. Ведь ее ложь открылась. Алекс не только бывший колдун, пускай пойманный и скованный, но и шпион, подданный короля. Что скажут люди про императрицу, имевшую с ним многолетнюю связь? Алекс смотрел на нежное лицо, что когда-то целовал, и не чувствовал ничего. Как будто прошли не месяцы, а годы, столетия. Куда девались прежняя злость? Разочарование и горечь от того, что императрица оказалась достойной своего воспитания и двора. Ничего не осталось. Капитан Алекс Дальгар. Наконец, вымолвила Талира, изучив его серое одеяние и убрав изящную темно-бордовую накидку с волос. Будто невзначай выпали из прически тонкие светлые локоны, и она тряхнула головой, прекрасно зная силу своей красоты. Мучительно странная улыбка исказила ее губы, когда она снова взглянула Алексу в глаза, но после быстро овладела собой и даже не обернулась на стоящего за спиной Эвана. «Ваше Величество!» Толера принялась медленно обходить Алекса по кругу, будто изучала скульптуру, увиденную впервые. Похоже, одеяние серого служителя удивило ее сильнее, чем Алекс ожидал. Она рассматривала так цепко, будто желала убедиться лично, что он теперь без своей колдовской такой пугающей силы. Один из гвардейцев, замерзший у дверей, вдруг напряженно дернулся к ним. Забавно. Алекс еще ничего не сделал, а его боятся, как самого опасного колдуна. Хотя он уже ни на что не способен. Лишь новый элемент в огромной системе церкви, сломленный и подчиненной. Талера коротко скомандовала всем покинуть комнату, и внутри остались они, Трое, и Лайдж паодаль «Итак, капитан...» — Эван освободил скрещенные на груди руки и развел их в стороны. «Вы хотели этой встречи». Алекс выпрямился. Эван и впрямь обеспечил встречу, хотя у него были все возможности стереть даже следы его существования. «Но сейчас, похоже...» Верховный в волю наслаждался картиной их встречи с Толирой, тем, как волнение императрицы выдавало ее с головой. Не было догадаться, что теперь у Эвана козырь на руках и новый способ управлять. Разделяй властвуй, отдели чувства женщины от ее разума. «Еще не все здесь. Мы говорили о представителях короля», – медленно начал Алекс. «Они должны быть позже, капитан», — Эван невозмутимо повел плечом. В движениях Верховного скользило ощущение победителя, поймавшего ценный трофей. Капитан Алекс Дельгар, причинивший столько неудобств, теперь скован по рукам и ногам и полностью в его власти, хоть и жалко пытается на что-то и кого-то повлиять. Но он простой человек, без магии и силы. А ведь сам Эван, благодаря особым знаком, как у других приближенных серых, свой дар сохранил и под прикрытием из-за годы изучений наверняка приумножил. «Вы хорошо знаете, как мой дед, сирк проклятый, уничтожил тысячи невинных, сочтя себя стоящим выше них», — заговорил медленно Алекс. Толера сощурилась, но не удивилась признанию. она знала всегда знала эту правду, еще тогда, когда он, лежа рядом в постели, рассматривал ее кольцо. «Сирк обладал, принадлежал той магии стихий, к которой сейчас могут прикоснуться лишь единицы. Вы, Серая, стерли их с лица земли, но я еще жив». «Силы тьмы свели Сиркха с ума», — отозвалась Талира. «Темный забрал его на свою сторону», и внушил ужасные мысли о войне. Если бы не милость покровителя, кровь, может быть, до сих пор болелась по этим землям. И, может, стоит быть благодарным, капитан, с легкой улыбкой продолжил Эван, что в наших возможностях помочь и вам остановить это безумие. О да, я хочу остановить безумие. Безумие — это война, которую вы развязали ради своей власти. «Я хочу освободить магов от клейма проклятых, потому что это чушь собачья. Хочу освободить земли от войны, которую ведут ваши церкви ради новых земель власти». «Наших людей убивали как скот, Алекс», — не выдержала Талира. «Ты сам знаешь. Ты говоришь о своем предке, прекрасно зная, чем закончилась свобода для тех магов и для простых людей. Ты хочешь этого снова?» Мы воюем за права людей и свет покровителя, потому что это добро и надежда для нас». «Или тебе внушили эту мысль?» — повернулся к ней Алекс. «Ты думаешь, что все знаешь и понимаешь, а на деле лишь кукла в его руках?» Талира расхохоталась. Она на Верховного даже не посмотрела, будто точно знала и без того, что он делает, и прекрасно знала. кем для него является. «Нет, Алекс, не считай меня такой наивной». Впрочем, это даже трогательно. Она подошла к нему ближе, несмотря на предостерегающий голос Верховного. Она будто чувствовала себя сейчас по-прежнему владеющей его сердцем, сердцем безумца, который пытается угрожать сильным мира сего. «И что же ты хочешь теперь?» Почти ласково спросила она и продолжила. Теперь ты, значит, служитель и обязан подчиняться Эвану. Ведь так? И больше нет прежней силы. В последнем вопросе прозвучала надежда с сожалением одновременно. Конечно, заполучить в свои сети колдуна, чей дар слишком силен и опасен, звучит интереснее, чем обворожить простого серого, пусть и капитана-командора в прошлом. У вас нет шансов, капитан. — обронил с показной небрежностью Эван. Он ведь лично следил, как его серая крепко держит Алекса и наносит магические знаки. Не такие, как у него самого. Настоящие. Не надоело пытаться перевернуть все вверх ногами? Людям не нужна ваша свобода. Слышите? И ваши слова. Им нужно дело, защита и безопасность от вашего безумия. и все же верховный сомневался по его знаку лайч скрылся за дверьми что теперь снова кинет его в камеру и попытается постичь неведомую суть или просто уничтожит наигравшись его джейну вария шелаю лиса всех остальных неугодных опасных нечеловечеству ему самому и безраздельной власти веры в покровителя. Алекс всей кожей чувствовал исходящую от Эвана угрозу и должен что-то сделать. Именно сейчас должен, иначе они проиграют. Иначе все было напрасно. Неужели простые символы на руках могут так запросто изменить суть? Как никогда. Хотелось снова ощутить в руках поток магии. Но Алекс лишь бился, словно зверь в цепях. Глухо. Ничего. До леденящего ужаса пусто. А ведь только сейчас Алекс понял, как надеялся. Верил до последнего, что он особенный. С самого детства это знал. И верил, что именно эта особенность поможет пробить любую защиту. Алекс мысленно отшатнулся. Оцепенение охватило душу. Так все закончится. Бездарно и глупо. И вдруг стало тихо. Снова глухо. Будто без магии и силы, Алекс обратился в каменное изваяние Вокруг кто-то ходил. Эван произносил слова, но все стало неважным. Пустая суета. Волна неуместного спокойствия окатилась головой и схлынула, оставив после себя звенящую тишину. Он закрыл глаза, но увидел татуировки на своих запястьях, выбитые крепко. прошелся мысленным взором по плетению линий и очутился где-то глубоко внутри самого себя. Знаки Даури не изменили его, он такой же, как был. Так же шумно бьется сердце, так же гулко кровь бежит по венам, он такой же живой внутри, каким и был. Так же чувствует мир вокруг, просто огражден от него незримой стеной древних символов. Стало темно. Но, может, и не надо рваться наружу? Где мир происходит на самом деле? Снаружи или внутри? Не этому ли учил Варий? Осознание ослепило. Вселенная в один миг развернулась гигантской спиралью, хлестнула концом и затянула в себя. Закружилась голова, накрыла полной тьмой, а потом Алекс почувствовал, будто стал одной из звезд. засеял на ночном небе и взорвался на бесчисленное множество частиц. Он плыл в пространстве, он стал пространством. Он был здесь раньше и будет в будущем, сейчас и всегда. В сотни тысяч воплощений всегда. Так долго. Хотелось рассмеяться от неудержимой силы, которая так и норовила затопить собой весь мир. И он увидел своего деда, Сиркха. Так ясно понял, что этот мужчина, именно он, будто знал его всю жизнь. Вот он стоит, высокий и статный, с сединой в зачесанных волосах, с чуть поджатыми губами и горящими ярко-синими глазами, будто впитавшими штормовое, подсвеченное молниями море, которое теперь переливается и бурлит в каждом взгляде. Это его Алекс привык ненавидеть, привык считать главной причиной зла и собственной боли. Но что если сирк и есть он сам? И вмиг эта мысль прошила насквозь время и пространство. Алекс — часть его рода, часть его силы, его продолжение. Это всегда было так. Единый поток света, единая кровь. отрицание его родства разрушало самого себя, но он есть есть и он хочет быть таким как был рожден плоть от плоти кровь от крови он продолжение рода, но не проклятие, не слепое повторение судьбы, а шанс все изменить беспорядочное видение замелькали перед внутренним взором сирк мать его отца отец мачеа Вся его жизнь с бесконечной войной против самого себя. Алекс вдруг увидел мощный поток света, на превратившийся в подобие человека. Метта. Дух разума. Один из четырех. Проводник к изначальному духу. Он протянул руку, и Алекс взглянул на нее, но увидел свою собственную. Условности личности, разума, рисунков на теле, Больше не имели никакого значения, ведь все они — часть Духа, часть мира, часть Вселенной. Так просто. Распахнулись глаза, и вернулся мир. Захотелось сделать глубокий вдох, но было страшно вдохнуть и сотрясти стены. «Больше нет прежней силы?» Эхом повторился в его голове вопрос императрицы, которая продолжала пытливо смотреть в его лицо. «Боюсь, что нет», — сипло заговорил Алекс, покачав головой. Коснулся задумчиво цепи на груди. «Нет прежней силы». Алекс поднял глаза, насмотревшись в сласть на выражение ее лица. «Нет прежней, но есть другая». Он поднял ладонь и рассмотрел плетение кагордов на запястьях. Условность. Точно легкое землетрясение заставило дрожать каменные стены. Едва различимое, оно могло показаться бредом, если бы не повторилось вновь сильнее и отчетливее. Легкий ветер расшевелил складки одежд и, поднимаясь выше, принялся ходить по коже и захватывать волосы собравшихся. — Что вы делаете, капитан? — повысил голос Верховный, подходя ближе. — Слушаю свое сердце, — отозвался Алекс. — Я маг, колдун. Тот, которого вы так боялись. Я маг, и это часть меня, и всегда была моей частью». Как давно, оказывается, рвались с языка эти слова. «Нет, уже нет, капитан», — Эван усмехнулся. «Слишком долго я отрицал Талли, но теперь принял всей душой». Алекс развел руки в стороны и продолжил, глядя только на Талиру. «Магия течет в нас. Это сила богов, создавшая нас, слышите? Это ветер, и это дыхание жизни. Можно уничтожать паруса, но уничтожить ветер не в вашей власти». «Думаю, эта встреча не имеет больше смысла. Как видишь, он не в себе», — обернулся Верховная к императрице. «Но теперь мы сможем это остановить». он скомандовал гвардейцев впустить кого-то, а сам двинулся на алекса серые за стенами этой комнаты явно ждали не напрасно и вооруженные отряды и варцев с такой тщательностью сопровождавшие их сюда эван именно так и планировал с самого начала доказать свою силу и его алекса безумие закрепить свое влияние раз и навсегда теперь он получил что хотел и остальное только мешает. Точно неостановимая волна ворвались в зал стражи и служителей и в первую очередь привели Джейну, грубо и жестко, ничего не зная о ее слабости, ввели связанного вария Эван хорошо знал, куда бить. Алекс медленно развернулся к нему. Эван вообще слишком много знал о нем, словно в чем-то они были похожи. Та же тяга к знаниям и желание разобраться. Та же настойчивость и попытки просчитать все вокруг. Стремление побеждать с помощью логики и холодного расчета. Никаких слабостей. Здесь Алекс ему уступил, впервые за долгие годы, поверив голосу души. Сатайнь и Джейна. То, что изменило его, но не ослабило, а дало силы принять себя. Варий пытался сопротивляться. Никто из собравшихся не знал, насколько он на самом деле велик. Не просто Дархан, не просто маг, проводник богов. А может быть, сам бог и есть? Протянувший руку тогда, когда было нужнее всего, и сейчас. Варий коснулся связанными ладонями груди в районе сердца, и Алекс вдруг будто увидел солнце за спиной мастера. Даже зажмурился от этого ослепительного света. «Закат и рассвет. Время в течение дня, когда мир особенно тонкий», — произнес вари «Ярче ощущается связь с миром. Должно быть уже закат». Каким-то невероятным усилием Джейна, которую держали двое гвардейцев, вырвалась на мгновение и добралась до Алекса, стиснув его пальцы. и пока ее пытались оттащить, он почувствовал их связь на каком-то особом, другом уровне. Смешение их энергий Ее собственный и его изменило все. Она не справлялась с этой силой, и это чувствовалось даже в оковах татуировок. «Держать ее!» — скомандовал Эван, и пальцы Джейны грубо вырвали из его руки, но было поздно. Но одно это отчаянное касание напомнило Алекса суть. Она никогда не видела своей магии, думала, у нее нет особой силы, и только после лишения магии ощутила то, чего никогда не осознавала, что всегда было с ней, как воздух, исчезло Но вместо паники Джейна закрыла глаза и ушла внутрь себя. Она тоже это знала. Там внутри целый мир, вся необъятная сила. На миг Алекс целиком отдался неслышному ветру и вместе с потоком закрутился вдоль каменных стен. Не бред ли? Цепи, проверенные Верховным, держат крепко. Или только кажется. Но ведь больше не было стен и не было границ. Все они — лишь игры разума. Он был в запределье и чувствовал все сам, знал это. Он осознал свою безграничность. прозвучали мысленно и нараспев имена богов. Ойган — тело, кими — сердце, метта — разум, скада — дух. Будто они сами заговорили с ним, напомнили, что он — это тоже извечная часть бога. Что только пройдя по всем этапам осознания себя и своего тела, как части духа, сердца — как части сердца духа, разума, как части разума духа и добравшись до последней ступени скаду, он сможет приблизиться к Творцу. Алекс обернулся к Талире и Эвану. Это не изменить. Люди, чьи души дошли до этого света, больше никогда не вернутся во тьму. Есть только путь вверх, дальше. Вы хотите удержать свет, заставить души молчать, но это тупик. И сейчас... в самое время его разрушить не глядя на себя алекс чувствовал как рушатся оковы магических знаков на запястьях и черные линии цепей рассыпаются на части лайч неверяще уставился на него эван пытался подойти ближе но алекс наблюдал только за тем как растет в груди невероятная мощь тепла как единение с миром наполняет неиссякаемой энергией Как он мог столько противостоять этому? Ветер стал злее и ухватил сопротивляющихся, отогнал серых прочь, заставил пригнуться, закрыться от завертевшегося бешеного потока. Один из гвардейцев все-таки кинулся вперед, пытаясь достать Алекса, но тот отшвырнул его одной волей, даже не коснувшись. Бравый парнишка с криком ударился о стену и осел на пол. Изо рта полилась кровь. Вскрикнула Талира. Заорал что-то Лайдж. Даже Варий пытался дойти до него. А Алекс еще помнил, как раздирала боль тогда, когда он хотел уничтожить всех в зале суда. Когда дал волю своей злости, но боялся как огня своей силы. Сейчас сумасшедшее веселье кружило внутри ураганом, а душу переполняло «Принятие и полнота». Рванули к Алексу гвардейцы и Эван, но на все это было плевать. Сила неслась внутри сокрушающим потоком. Никаких границ, никаких оков. Мир снова замер на лезвие клинка, хотя вокруг происходила настоящая буря. На кону все, и Эван знал, что Алекс не позволит себе то, что может погубить жену и учителя. «Именно поэтому они здесь». Эван, преодолев бьющий в лицо поток, дошел до него, скомандовал остальным расступиться и Алекс пустил, позволил противнику встать перед собой. Цепкий, сощуренный взгляд служителя заскользил по лицу Алекса. Не выдержав, Эван ухватил его за плечи, и Алекс чувствовал, как он пытается воздействовать и подчинить. Ведь не может тот, кто прошел обряд и кого сковали кагорды, сохранять прежнюю силу. Эван ведь так хотел понять, как это — быть связанным не с живым, а с вечным. И Алекс с нами миг уступил, с легкостью отпустив ветер на свободу, больше не сопротивляясь чужой воле, которая пыталась понять его связь со стихией, которая так настойчиво пыталась понять все умом, но не сердцем. Пришло время менять это, Эван. Менять изнутри и просто верить. «Сколько вас осталось, таких магов?» с насмешкой бросил Эван, сопротивляясь стихии и получая власть над Алексом. Холод исходил от его пальцев и на удивление быстро тянулся к самому сердцу, сковывая льдом. «Десять? Двадцать?» «Ты один, и ваша кучка Дарханов пытаетесь решить судьбу мира?» «Капитан, как самонадеянно! Остановитесь! Давно пора было уступить место. Мы несем порядок, контроль, чтобы не повторились прежние ошибки и прежний хаос». Еще не все понимали, что происходит. «Дарханов Адорре!» «Десятки тысяч по всему миру, ваше святейшество!» — рванулся и крикнул за его спиной Варий. «Мы ведем практику поиска и обучения больше трех веков, а вы сами знаете, сколько рождается магов, не так ли? Всех тех, кого не успели найти мы, вы забираете себе в храмы. Служить ли? Насильно принужденные служить!» одурманенные и околдованные вашей системой тысячи сломанных судеб это так эван резко спросила талира так значит все серые служители маги и ты прозвучал немой вопрос это уже неважно талли отозвался верховный с кривой усмешкой обретая прежнюю уверенность и на миг алекс почувствовал что он уступает А магия серва по-настоящему захватывает его целиком, лишает возможности двигаться. Только ветер еще скользит вокруг них. Эван сильнее, чем казался. Этот безумный план был опасным и все же единственно верным. Сдаться, а не сражаться до последнего и не убивать невинных своей волей. Сделать шаг назад и заманить противника на свою территорию. Эван с непроницаемым выражением лица повел головой из стороны в сторону и сказал проникновенно, чуть обернувшись. «Важно не то, кто мы, а то, что мы делаем на благо остальных. Несем им надежду и спокойствие, божественный свет, покой. Ты сама говорила мне об этом». Удобно прикрываться святыми фразами, да, ваше святейшество? «И проклинать на словах то, что в вас самих?» С насмешкой спросил Алекс. Теперь Верховный крепко держал его, оттеснив к самой стене. Мстил за прошлое унижение в библиотеке. Алекс рванулся для проверки. Эван был силен, и он сам пустил его слишком далеко. Не победить в борьбе с живой энергией, к которой обращается Эван. Но достаточно ли для победы одной силы? «Спокойствие, ваше святейшество! Божественный свет?» — пыталась подойти к ним Джейна, отвлекая на себя и глядя так по-страшному, как Алекс еще не видел. А еще кровь, смерти невинных и боль от того, как ломаются судьбы. Несложно верить при этом в выдуманного бога. талира отступила к Лайджу, будто в поисках поддержки. Гвардейц шагнул ближе, крепче ухватил Джейну и оттолкнул прочь. Алекс зарычал от осознания того, что снова может стать убийцей для тех, кто ему поверил. «А все еще жалко тебя убивать вот так. Хотя в свою роль ты сыграл», — выдохнул Эван. «Вспомнить бы, как это было — шагнуть с обрыва в небо». Верховный приблизился так, что можно было различить причудливый узор радужки и расширенные зрачки. в глубине которых сплетались нити магии. Алекс попытался ударить, но понял, что не способен сжать кулак и напрячь мышцы. Последним усилием воли он рванулся, но только почувствовал, как перевернулся мир, и они оказались на мраморном полу. Как замедленные, будто под водой, двигались вокруг люди, хотя прошли считанные мгновения. Смешались в одно пятно серые одежды и черно-серые и варские мундиры, лилии императорских гвардейцев и зеленый шелк. Врожденное жгучее желание сопротивляться всеми силами побеждало. Хотелось сражаться до крови, отчаянно защищать собственные границы своих близких и свои идеалы любой ценой. Уступить противнику смерть. Смерть.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 Откинув голову назад, Алекс вырвался на миг из плена взгляда верховного служителя и увидел те самые глаза, единственные в мире, смотрящие на него с бесконечной верой и любовью. Даже сейчас. Не смерть. Какая-то новая, иная, неведомая прежде жизнь. Борьба всегда была его единственным способом жить, делала жизнь настоящей. связывала с миром, борьба с нищетой, с окружающим миром, война с пиратами, мятежниками, война за короля и против короля, яростное сопротивление системе, любой попытке лишить права выбора и свободы и самая вечная и изначальная борьба с самим собой. Непослушными пальцами Алекс ухватил ворот рубахи Эвана и притянул еще ближе. вспыхнули символы даури сами собой всплыли в голове слова молитв о божественной любви, сотворивший и творящий мир, который он сам пел на склоне в всетеррьянге. Алекс выдохнул и снова сделал тот страшный шаг в пропасть и падение в никуда, теперь уже не в одиночку. пропали грани действительности и границы собственного тела. Смешались свои единомыслие эмоции и плетение магии, пронизывающей все сущее. Никаких стен, никакой борьбы. Вся проникающее сознание, такая огромная жажда понять и узнать, Алекс уступил ей целиком. Эван почти задохнулся, потеряв ориентиры и опору. Потоки стихийной магии обжигали и пронизывали ударами молнии, сносили бурным потоком и размывали границы, угрожая стереть неосознавшего, растянуть, присвоить себе. Алекс услышал собственный смех, звучавший где-то в пространстве. Но не было ни злобы, ни мести, только опьяняющее чувство возвращения домой. Вот же оно! Всегда было здесь! Только Эван вдруг вырвался и со странным криком очнулся где-то рядом. Алекс попытался встать, но вернуться в действительность не так-то и просто. А верховный служитель Ивара, его святейшество Эван Ингтон, уже вытащил откуда-то длинный нож. Его руки дрожали, а в глазах застыло слишком мучительное выражение, будто бы Алекс заразил его своей жаждой борьбы с самим собой. «Такие, как ты, должны исчезнуть!» Просипел Эван. Один из служителей вдруг подошел слишком близко, не боясь буйства ветра и магической бури, и под одеянием показался знакомый профиль. Слишком знакомый. Алекс попытался сосредоточиться на лице человека в сером, но все плыло и снова возвращалось к вездесущему взгляду Эвана. Только краем сознания виднелось исполосованное шрамами лицо и насмешливо сложенное будто в молитве руки. «Ваше святейшество!» — произнес как сквозь вату Эрик и вдруг рубанул этими сложенными руками верховного по шее. Тот захрипел и упал на одно колено, выронив нож. Эрик хватанул Алекса за ладонь, пытаясь поднять, Хоть видел, что сейчас окружившие серые и солдаты вмиг исправят недоделанное Эваном. Алекс разглядел грубые татуировки на руках Марсового прежде, чем смог обуздать свою магию. Но было поздно, и текущая по венам сила прошла и сквозь Эрика. И он, лишенный прежних сил, вдруг задохнулся от этого потока и распахнул глаза. Мир закружился и разошелся волнами. Снова завертелся волчком ветер и завыл сквозь распахнутые двери. Все стало на свои места. Варий, Джейна, Эрик, он сам, Ойган, Кими, Метта, Скадо. Тело, сердце, разум, дух. Части духа в каждом из них. И они сами части божественного целого. Все происходит и всегда происходило внутри их миров. Но на удивление, именно это предало вдруг опору. Магия разъярилась и огромной мощной спиралью расходилась вокруг, пульсируя и набирая силы. Эрик тот, кто всегда умел быть. Лучше всех чувствующий материю мира. Еще продолжая падать в невесомости, Алекс наконец нащупал грани действительности и с помощью Эрика смог подняться. «Эрик!» — заорала где-то рядом Джейна. Тот вырвал свою ладонь из руки Алекса и обхватил Джейну, которая удалось на мгновение вырваться от серых. Позади мелькнул в потоках ветра Варри, удерживающий еще двух служителей. «Береги ее!» — с трудом промолвил Алекс. Он не удержался на ногах и рухнул на колени к Эвану, который пытался встать. Алекс размаху ударил его в висок, снова откидывая на пол. Верховный служитель захрипел, оттер кровь из рассеченной брови. Алекс схватил и сжал в, наконец, послушной ладони его нож. Эван повернулся, уставился в глаза, и в его взгляде не было видно прежних границ и непроницаемости. Было что-то новое. сомнения знаю что мучит тебя больше всего знаю потому что это мучило и меня проклятый ты или одаренный силы богов или силы тьмы склонился к нему алекс ты проиграл потому что так и не понял что нет ни того ни другого магия ни зло и не добро пожалуй тебе стоит попробовать все сначала Проживи еще одну жизнь может она «Научит тебя чему-то». Эван ухватил было за руку, но Алекс уже с размаху ударил его в грудь. Бесстрастно, без злобы, как и было там, в вечности. «До встречи, ваше святейшество. Поговорим в другой раз». Эван сквозь шум ветра тихо взвыл мелодичный голос. Толера пыталась пробиться сквозь собственную стражу и серых во главе с Лайджем. которые одновременно хотели уничтожить Алекса и не могли, встречая в лицо магию стихии, рвущуюся сквозь любые оковы и преграды. Треснула одна из колонн храма, и новые крики ужаса подняли панику. Эрик отпустил Джейну и табросилась к Алексу, пробравшись сквозь упавших. Жена его, девочка, живая, целая. И ее тепло возвращало к жизни так, как ничто другое. А прикосновение дарило смысл. Ее любовь, как якорь в бушующем море. Алекс с трудом поднялся и встал, как на палубе корабля в шторм, когда под ногами все дрожит и бьет на отмышь ветер. На улице грохотала настоящая буря. Треск молнии, казалось, пронзал землю насквозь, а грохот оглушал громче гигантского гонга. Алекс оглянулся. Эрика уже схватили и оттащили прочь. в Варей на коленях и под лезвием меча. Несмотря на всю силу магии, они по-прежнему в сердце бури и окружены врагами, желающими мести за смерть Верховного. Никто не простит. «Я плохой переговорщик, да?» — с выдохом спросил он. Аликс с отчаянным смехом протянула Джейна, вжавшись в него всем телом. Стихия грозила не оставить камня на камне, не только от храма. но и от всего города, и эта пробужденная мощь не желала стихать, а Алекс не чувствовал в себе сил прикоснуться к бурным потокам снова. Не прикоснуться, нет, остаться там. Вария и Эрика угрожали убить, их с Джейной оттеснили, ощутенившись клинками. Алекс возвращался без и понимал, что смерть Эвана не остановит остальных. убить всех Лайджа, всех этих серых служителей, мужчины, юноши, девушек, Эрика, Талиру, ее гвардейцев, самих себя, что будет дальше? Вот о чем спрашивал Варий. Что будет после того, как закончится эта борьба? Талира пыталась подойти, но ей было трудно, и Алекс всей душой пожелал, наконец, мира и покоя. Медленно. Мгновение за мгновением начал стихать ветер. Грозовой фронт, накрывший всех, точно на глазах распадался и таял. Хватит смертей. Императрицу попытались удержать гвардейцы. Один даже слишком фамильярно ухватил за талию, но когда императрица чего-то поистине желает, она всегда добивается желаемого. Алекс широко усмехнулся, встречая ее со спокойствием. В ее власти убить его, Джейну и Вария с Эриком, прямо сейчас. Они будут сражаться, но он не погубит всех, кто сейчас здесь, если это не принесет никакого смысла. Зачем? В ее власти приказать скрутить их всех, кинуть в темницы, опоить зельем и свести с ума. В ее власти, наконец, освободиться и услышать их. Только для этого нужна мудрость королевы. а не амбиции юной девы, получившей слишком большое влияние на судьбы людей. Замерев в нескольких шагах от Алекса, Талера взглянула на Джейну, которая стояла рядом с ним, больше ничего не опасаясь. Еще бы, она видела и прожила не меньше, чем он сам и чем императрица. Интересно, была ли в ее взгляде еще и ревность? «Закрыть все двери!» приказала Толлира на Иварском, не оборачиваясь. «Никто не должен уйти отсюда без моего приказа. Все, кто находился здесь, будут на время задержаны». Убрав с лица растрепанные светлые локоны, она посмотрела Алексу в глаза. Он видел, как она пытается унять дрожь и восстановить дыхание. Как лихорадочно бьется венка на лбу и раздуваются тонкие крылья носа. «Капитан Алекс Дельгар». Вы будете осуждены за преступления против государства и церкви. Провалитесь в бездну, капитан. Ненавижу тебя. Толера чуть вскинула голову и продолжила. Алекс, думаю, я хочу говорить.